О дискуссии. Беседа с корреспондентом Роста. 9 января 1924 года. Только предстоящая через неделю всесоюзная партийная конференция подведёт окончательные итоги широко развернувшейся в РКПБ и её прессе дискуссии. Уже сейчас на основании имеющихся резолюций парторганизаций, поступающих с мест, несомненно, что позицию Центрального комитета одобряют более 90% всей массы членов, организованных в РКПБ. Партия отдаёт себе отчёт в том, что наши враги пытаются воспользоваться развернувшейся дискуссией для того, чтобы распространять всякие вымыслы о гнилом разложении РКПБ, о слаблении советской власти и так далее. Подобная оценка нашей дискуссии по меньшей мере смешна. В действительности неоднократно возникавшие в нашей партии дискуссии неизменно приводили в итоге к изживанию разногласий. Партия всегда выходила из этих дискуссий ещё более сплочённой и укреплённой. В настоящей дискуссии выявилась чрезвычайно высокая политическая зрелость рабочих масс, являющихся носителями государственной власти в СССР. Должен заявить И всякий знакомый с содержанием дискуссий может в этом убедиться, что по всем основным политическим и экономическим вопросам в подавляющем большинстве партии господствует полное единство мнений. Основы нашей внешней и внутренней политики остаются незыблемыми. Сущность спора, которая с большой страстностью дискутируется на всех без исключения собраниях партийных организаций, заключается в следующем. Первое Должна ли наша партия быть единым самодеятельным организмом с единой волей или же наоборот, следует допустить образование отдельных фракций и группировок, как договаривающихся сторон внутри партии? Второе. Оправдала ли себя в основном так называемая новая экономическая политика или она нуждается в пересмотре? Центральный комитет думает вместе с подавляющим большинством партии, что партия должна быть единой, что НЭП не нуждается в пересмотре. Немногочисленная оппозиционная группа, имеющая в своём составе пару известных имён, придерживается другой точки зрения, чем вся партия в целом. Путём исчерпывающей и притом совершенно открытой дискуссии партия старается выяснить все детали этого вопроса. Партийная конференция вынесет своё авторитетное решение по этому вопросу, обязательное для всех членов партии. Я убеждён, закончил товарищ Сталин, что в результате дискуссии партия будет более сильной и единой, чем когда бы то ни было, и сможет ещё лучше справиться с задачей руководства жизнью громадной страны в условиях начавшегося быстрого хозяйственного и культурного подъёма. Газета Заря Востока, 473 номер, 10 января 1924 года.